Черчилль уделял серьезное внимание этим операциям. Когда обнаружилось, что английскими авиационным базам угрожают нападения со стороны немецких патрулей, он организовал для их охраны изготовление бронированных автомобилей, вооруженных пулеметами. Вскоре оказалось, что автомобили не могут успешно действовать на местности, изрытой окопами. У Черчилля возникла идея создать автомобиль, несущий на себе портативный мост. при помощи которого можно преодолевать траншеи. Идея бронеавтомобиля с собственным мостом при внимательном рассмотрении была отброшена, но не совсем. Один армейский майор предложил построить сухопутные линкоры. Черчилль тут же оценил перспективность этого предложения, создал в Адмиралтействе комитет по разработке соответствующего проекта и приказал изготовить 18 опытных образцов. На их производство требовалось семьдесят тысяч фунтов стерлингов. Казначейство в осигнавании их отказало, но министр дал необходимые средства из сума адмиралтейства. После того как Черчиллю пришлось уйти из военно-морского министерства, его преемник распорядился, чтобы был изготовлен лишь один опытный сухопутный линкор. Он и стал прототипом будущего танка. В сентябре 1914 года возникла опасность захвата немцами портов, расположенных на французском побережье пролива Ла-Манш. Французы попросили Китченера послать бригаду морской пехоты в Дюнкерк с целью укрепить расположенные там силы. Китченер обратился к Черчиллю, и военно-морской министр охотно согласился. Военные моряки были переправлены через пролив, и чтобы обеспечить их транспортом. Черчилль рехвизировал пятьдесят моторных амнибусов, ходивших до этого по лондонским улицам. Английские моряки разъезжали в амнибусах вдоль линии фронта, жертв не несли, поскольку в сражениях не участвовали. Это было довольно забавное зрелище, развлекавшее как самих морских пехотинцев, так и солдат того района, где они находились. Черчилль проводил большую часть своего времени во Франции, инспектируя авиационные базы флота и морскую пехоту. Его поездки на континент и похождения морских пехотинцев вскоре получили прозвище «Дюнкерского или Черчиллевского цирка». Консерваторы начали критиковать Черчилля за то, что он носится по территории Франции вместо того, чтобы больше бывать в адмиралтействе, где ему надлежит находиться, и выставляет себя в смешном виде. Критики заявляли, что бронированные автомобили и лондонские амнибусы не имеют никакого отношения к флоту. Коллеги Черчилля по правительству начали раздражаться и имели место случаи, когда военно-морской министр отсутствовал на заседаниях правительства, на которых решались вопросы, прямо относящиеся к его ведомству. Премьер-министру Асквиту иногда приходилось вместо него отдавать распоряжение по адмиралтейству, ибо Черчилль находился во Франции.